Глава восьмая. «Он не узнал бы брата», — сказал себе Джейсон, при случайной встрече. Стан был тот же, и гордая, внушительная осанка, но лицо скрывала блеклое с проседью борода. И кое-что еще. Холодное выражение в глазах, напряженность в лице. С возрастом Джон не стал мягче. Годы его закалили и сделали жестче, и придали печали, которой раньше не было. «Джон», — проговорил он и остановился на пороге. «Джон, мы так часто думали!» И замолчал, глядя на этого незнакомца. «Ничего, Джейсон», — сказал его брат. «Марта тоже меня не узнала. Я изменился». «Я бы узнала», — отозвалась Марта. «Чуть позже, но узнала бы. Это из-за бороды». Джейсон быстро пересек комнату, схватил протянутую руку, другой рукой обнял брата за плечи, привлек к себе и крепко прижал. «Рад тебя видеть», — сказал он. «Так хорошо, что ты вернулся. Уж очень долго тебя не было». Они отстранились, и мгновение постояли, молча глядя друг на друга, и каждый старался разглядеть в другом того человека, которого видел в их последнюю встречу. Наконец Джон произнес. «Ты хорошо выглядишь, Джейсон. Я знал, это так и будет. Ты всегда умела о себе позаботиться. И еще о тебе заботится Марта. Мне говорили, что вы остались дома». «Кто-то должен был остаться», — ответил Джейсон. «Здесь хорошо жить. Мы были здесь счастливы». «Я о тебе часто спрашивала», — сказала Марта. Я всегда спрашивала, но никто ничего не знал. Я был очень далеко, у центра галактики. Там что-то есть, и мне надо было найти это. Я подобрался к центру ближе, чем кто-либо другой. Мне говорили, что там, или вернее, что там может быть, потому что они толком не знали, и вроде как следовало бы туда добраться и посмотреть, а больше никто другой не собирался. Кому-то надо было отправиться. Кто-то должен был отправиться, точно так же, как кто-то должен был остаться дома. «Давай сядем», — сказал Джейсон. «Тебе нужно многое нам рассказать, так расположимся поудобнее, пока ты будешь рассказывать. Тэтчер что-нибудь принесет, и мы сможем сесть и поговорить. Джон, ты голоден?» Брат покачал головой. «Может, выпьешь чего-нибудь? Из старых запасов ничего не осталось, но наши роботы неплохо делают нечто вроде самогона. Если его правильно выдерживать и хранить, то он вполне хорош. Мы пытались сделать вино, но безуспешно. Почва не та, и тепла не хватает». Оно получается скверное. «Потом», — сказал Джон, — «после того, как я вам расскажу. Тогда можно будет и выпить». «Ты нашел то зло», — проговорил Джейсон. «Несомненно. Мы знаем, что там есть некое зло. Несколько лет назад до нас дошли слухи. Никто не знал, что это, и зло ли это на самом деле. Единственное, что мы знали, что у него дурной запах». «Это не зло», — сказал Джон. «Нечто худшее, чем зло. Глубочайшее безразличие. Безразличие разума». Разум, утративший то, что мы называем человечностью. Возможно, не утративший, может, никогда ее и не имевший. Но это не все. Я нашел людей. «Людей?» — скричал Джейсон. «Не может быть. Никто никогда не знал. Никто понятия не имел». «Разумеется, никто не знал. Но я их нашел. Они живут на трех планетах, близко друг от друга, и дела у них идут очень здорово, пожалуй, даже слишком здорово. Они не изменились. Они такие же, какими были мы пять тысяч лет назад. Они прошли до логического конца тот путь, по которому мы все шли пять лет назад и теперь возвращаются на Землю. Они на пути к Земле. В окна неожиданно ударили потоки воды, принесенные ветром, который завыл и загулял среди карнизов где-то наверху. «Гроза началась», — сказала Марта. «Какая сильная».